Глава двадцать шестая. Пейдж. Они встречаются в десять. Теперь, когда Фин дома, всего в нескольких шагах, это более рискованно. Кора повторяет, что никто не приходит в домик для свекрови. Годами никто не приходил. И здесь безопасно. Но чем чаще она это повторяет, тем больше кажется, что пытается убедить в этом саму себя. А на самом деле им остается только молиться, чтобы так и было. Пейдж надела чёрные легинсы и чёрное худи. Перцовый баллончик прикреплён к запястью в ярко-розовом кармане на липучке и выглядит по-идиотски. Когда она вынимает старую вязаную балаклаву, Никола охает. «Я думала, ты говорила про худи и очки. Ты правда собираешься это надеть? Выглядишь так, будто собираешься кого-то убить», — замечает Никола. но «Ну, я бы тоже так решила». но потом вспомнила твои слова, что дом кишит камерами, лишняя осторожность не повредит. — Господи, даже не знаю, это же... — вздыхает Никола. — Полное безумие! — подхватывает Кора. «Да — Да, — соглашается Никола. — Ага, — вторит ей Пейдж. — Так где там твой рисунок? — спрашивает она, и Никола идет за листком бумаги, лежащим на столике. Все садятся, и Никола показывает Пейдж грубый план дома, который нарисовала. «Не забывайте, я сама установила камеру перед домом», говорит Кора, прежде чем они углубляются в детали. Пейдж хмурится и озадаченно смотрит на Кору. «Что-что?» «Что?» — переспрашивает Кора. «Ничего». «Ага, так вот, когда я проезжала мимо несколько часов назад, занавески на окнах были отдёрнуты. Давайте посмотрим», — предлагает Кора, — прислоняет планшет к стакану на столе, чтобы все видели, и открывает приложение. На экране появляется фасад дома Лукаса. Уже больше десяти. В это время он обычно ложится спать. «Надеюсь, нам повезет, и мы хотя бы сможем наблюдать за тобой, когда ты будешь там». «Ты только посмотри на себя, агент МакГайвер», — смеется Пейдж. Отсылка к главному герою американского приключенческого сериала «Секретный агент МакГайвер» с Ричардом Дином Андерсоном в главной роли. «Кто-кто?» — спрашивает Никола. «Она еще совсем юная», — подмигивает Пейдж Кори с заговорщицким видом. Но Кора слишком сосредоточена и нервничает. Но если его жена пропала, вряд ли Лукас будет придерживаться обычного распорядка, разве не так? А если он будет бодрствовать всю ночь... пытаясь ее найти?» — спрашивает Кора. «Сомневаюсь», — отзывается Никола. «Он не будет вести себя, как любой нормальный человек в такой ситуации. Ему плевать. Лукас в ярости, но не расстроен. Если он считает, что этим занимается полиция, то преспокойно уснет». Кора кладет руку на плечо Николи и сжимает его, молча извиняясь за все, через что та прошла. «В любом случае, мы будем на связи. У нас есть план. Вы будете видеть, что у меня за спиной, а я могу высунуть телефон из-за угла. У меня есть наушники, чтобы вы со мной говорили. Проще простого», — заявляет Пейдж и переводит внимание на чертеж. «Значит, сигнализация слева о двери?» «Да», — подтверждает Никола, указывая на листок и отмечает пальцем, как должна идти Пейдж. «Как только откроешь дверь, у тебя 30 секунд, чтобы набрать код. И какой?» «Восемь девять, восемь три, два, пять», — говорит Пейдж. «Восемь девять, восемь пять, два, три», — поправляет ее Никола. «О, Боже! Мы завалили дело, не успев даже проникнуть в дом», — восклицает Кора. Чем меньше остается времени до проникновения, тем сильнее она волнуется. Кора хватает ручку, а потом ладонь Пейдж. «Повтори еще раз, пожалуйста». «Восемь девять, восемь пять, два, три», — Послушно повторяет Никола, и Кора записывает цифры на ладони Пейдж. Пейдж позволяет, потому что Кора права. «Итак», — продолжает Никола, — «если портфель не в кабинете, он лежит прямо на столе, у двери. Иначе придётся подняться по двум лестничным пролётам. Лучше подойди к окнам, чтобы мы видели тебя через камеру». «Да», — добавляет Кора. — А потом поверни направо к лестнице. Его кабинет на втором этаже, слева. Обычно портфель на полу, рядом с письменным столом или висит на дверной ручке. — Ясно. — Ты уверена, что хочешь это сделать? — с тревогой спрашивает Никола. — Мне так жаль. Я просто не могу поверить, что вы вот так мне помогаете. — Уверена, — отвечает Пейдж. Следующие полтора часа они сидят тихо. В восемь уснула Эйвери, Финн смотрит игру по телевизору, а Мия делает уроки. Когда стемнело, они гасят свет, чтобы не привлекать внимания и ждут в напряжении. В комнате как будто не осталось воздуха из-за коллективного беспокойства. Почти в полночь они приступают к делу. Камера Коры засекла, как в 22.14 Лукас поднялся по лестнице и больше не спускался, а значит, скорее всего, лег спать. Они дали ему достаточно времени, прежде чем начать — Пейдж держит в одной руке телефон, а второй заталкивает балаклаву за пояс леггинсов на случай, если ее заметят, пока она будет переходить улицу. Пока что она не надевает балаклаву. Кора пытается обнять Пейдж у двери, но та отмахивается, мол, чтобы не сглазить, и уходит. Никола и Кора смотрят на видео с камеры в планшете и устанавливают связь с Пейджем. Она слегка раздвигает молнию на худи, чтобы положить телефон в спортивный бюстгальтер. Камера останется включенной и покажет Коре и Николе весь путь, пока Пейдж будет ходить по дому. Подойдя к входной двери, Пейдж волнуется больше, чем ожидала. Да, она уже проделывала подобное, но с людьми вроде жирного Стива Уилкерса, который не встанет с дивана, даже если загорится дом, а не с психопатом, способным убить ее ради спортивного интереса. Она осознает это в тот момент, когда как можно тише и медленнее поворачивает ключ Николы в замке и открывает дверь. «8-9-8-5-2-3... 8-9-8-5-2-3... Повторяет она беззвучно, набирает цифры на устройстве сигнализации. Затем пригибается... Присев у закрытой входной двери, натягивает черную балаклаву, которую нашла в коробке с зимними вещами, когда искала перчатки Гранта. На мгновение Пейдж вспоминает мужа, сидящего на кухне в уродливой коричневой шапке из той же коробки. Затем быстро отбрасывает это воспоминание, такое неуместное сейчас, и сосредотачивается. Пейдж не рискнула надеть маску снаружи, ведь кто-нибудь мог смотреть в окно. Никола сказала, что камера на крыльце направлена внутрь, а не на соседей. Но сейчас, когда Пейдж натягивает балаклаву, сидя на корточках в доме, она кажется самой себе немного безумной. Но она внутри. Не время сомневаться. Несколько минут Пейдж сидит на корточках, слыша только собственное дыхание. «Все хорошо?» Слышит она громкий шепот коры в наушниках. Пейдж подносит к груди большой палец, чтобы показать камере, и медленно встаёт. Снимает у двери обувь, чтобы тихонько красться на цыпочках в одних носках, и направляется к изогнутой лестнице в центре комнаты. Держась за перила, Пейдж поднимается по лестнице так тихо, что не слышит собственные шаги. Наверху она останавливается и прислушивается. Она слышит флейту и журчание воды — Похоже на медитативную музыку, такая обычно играет в спа-салонах. Наверное, музыка помогает ему заснуть. Но откуда это знать Николе, если ту запирали на ночь в другой комнате? Пейдж не останавливается, чтобы спросить. Идя дальше, она решает, что это к лучшему. Он вряд ли что-то услышит. А потом раздаются голоса, и Пейдж замирает с колотящимся сердцем. «Я умный и сильный. Счастье — это выбор, а не условие». «Я выбираю быть счастливым». Сначала Пейдж разворачивается, чтобы сбежать обратно вниз по лестнице, но быстро понимает, что это тоже запись. Ну и ну. Лукас слушает во сне мантры для поднятия самооценки. «Ничего себе», — думает она, — «но это опять же к лучшему. Ей нужно прокрасться мимо открытой двери его спальни». Сначала Пейдж вытаскивает телефон из лифчика и осторожно вытягивает руку за угол. чтобы камера показала происходящее в комнате. «Он спит!» — раздается в наушниках голос коры. «Что он слушает?» — спрашивает она. «Прости, тсс, знаю я, прости!» Пейдж тихо проходит мимо спальни и приближается ко второй двери слева. Она закрыта. Придется беззвучно открыть ее. Пейдж выравнивает дыхание и очень медленно поворачивает ручку, но замок все равно громко щелкает, открываясь. «Чёрт!» — шепчет она и закрывает рот ладонью. Она не собиралась произносить ничего вслух. Пейдж проскальзывает в кабинет, делает несколько больших тихих шагов к открытому шкафу и прячется внутрь, на случай, если шум разбудил Лукаса, и ждёт. «Что ты делаешь?» — раздаётся в ухе голос коры. Пейдж разворачивает камеру к лицу и прикладывает палец к губам, чтобы кора замолчала. Потом крутит камерой, показывая портфель на полу. у письменного стола. Пейдж помнит, что сунула жучок в дырочку в подкладке, и достать его непросто, но, прождав с минуту и не услышав никакого движения, она подходит к портфелю и сует руку внутрь, нащупывая дырку. Есть! На нервной почве ее ладони стали липкими от пота и слегка трясутся, пока она водит пальцами по подкладке в поисках маленького металлического квадратика. Пейдж пытается расширить дырку, чтобы сунуть туда ладонь, и рвет ткань как можно тише. Тут кончики пальцев натыкаются на жучок, и Пейдж вытаскивает его, показывает его на камеру и слышит радостные крики в наушниках. Слишком громкие, они чуть все не испортили. Если бы Пейдж была ближе к Лукасу, это стало бы проблемой. Она, не тратя времени, засовывает жучок в лифчик и сожалеет, что не догадалась надеть что-то с карманами. Пейдж осторожно идёт к двери кабинета. Там она снова прислушивается и ждёт. В доме тихо, не считая шёпота журчащей воды и мантр, доносящихся из комнаты Лукаса. Но не слышно ни скрипов, ни шагов. Поэтому Пейдж крадётся по коридору. Вдруг она слышит, как в туалете спускают воду. Пейдж замирает. Кора и Никола охают. Пейдж не знает, бежать или стоять в коридоре — Оба варианта опасны. Не успев принять решение, она видит в дверном проеме Лукаса. Темный силуэт, подсвеченный сзади лампой из ванной. Он выходит из тени и смотрит прямо на нее. Она с криком мчится дальше. Пока Лукас приходит в себя, у нее преимущество, но он тут же бросается следом. «Какого хрена? Кто ты?» кричит он, когда Пейдж проносится мимо, пытаясь его опередить. Она уже видит лестницу, если б только удалось спуститься, Пейдж была бы спасена. Но Лука схватает ее сзади за толстовку и резко дергает. Худи натягивается на шее и душит Пейдж, и она падает. В ухе раздаются бесполезные указания от Коры и Николы, которые велят ей бежать, как будто она не пыталась. Лукас намного крупнее, и Пейдж не знает, что делать дальше. Она приподнимается на коленях и отползает, отчаянно пытаясь восстановить дыхание. «Ты кто? Эй, чего тебе надо?» Сурово спрашивает он, приближаясь. Он всего в нескольких ступенях, бежать некуда. «Что тебе надо?» — повторяет он. Лицо у него пунцовое, изо рта брызжет слюна. Лукас хватает Пейдж за волосы, отрывая от пола, и у нее выпадают наушники. Она с ревом брыкается, хочет впиться в его лицо ногтями, чтобы он не сорвал маску, но не дотягивается. Лукас слишком силен и держит ее на расстоянии вытянутой руки, по-прежнему не выпуская волосы из кулака». Тогда Пейдж со всей силы пинает его между ног, и когда он скрючивается с криком «Тварь!», бежит мимо него вниз по лестнице. Несмотря на боль, он выпрямляется и бросается следом. Пейдж уже видит дверь и мчится к ней, но Лука схватает ее у подножия лестницы, опять дергая за волосы. Она изгибается и снова падает, пролетая последние ступеньки, а потом растягивается на мраморном полу. Пейдж рада, что выпали наушники, потому что постоянные вопли на том конце очень отвлекали. Она нащупывает перцовый баллончик у запястья и зажимает его в ладони. В бедре пульсирует боль, штаны разорваны, а кожа поцарапана в тех местах, где она ударилась об острый край ступенек. На голове после удара о пол набухает шишка. Хотя Пейдж может встать, она на мгновение замирает. Пусть Лукас решит, будто она у него в руках. Только Лукас не нависает над ней, его нет. Он уже в другой комнате, копается в ящике. И тут Пейдж понимает, что надо бежать. Он вытаскивает револьвер и подходит, целясь ей в голову. Она упустила свой шанс. «У меня есть полное право застрелить грабителя», — произносит Лукас, и Пейдж содрогается от холода в его глазах. Похоже, он надеется, что тем все и закончится, поэтому ждет, когда его вынудят пустить оружие в ход. Пейдж подавляет стон, отталкиваясь рукой и ногой, пытается отползти назад, подальше от него. «Даже не думай пошевелиться», — рявкает он, пристально глядя на нее, словно чего-то ждет. «Ну, скажи же что-нибудь. Дело в Джорджии». Лукас наклоняется совсем близко к лицу Пейдж, всматривается в ее глаза, пытаясь опознать человека под бесформенной балаклавой. Но прежде чем Лукас успевает стянуть с нее маску, Пейдж делает свой ход. Она целится перцовой струей в глаза и попадает. Лукас невольно роняет оружие и хватается руками за лицо. Сейчас он ее не видит и не может остановить. Пейдж быстро встает на четвереньки, хотя это причиняет боль, и бросается к двери. Трясущимися руками открывает ее и, забыв про обувь, сбегает по ступенькам и практически летит по дорожке. Бежать к Коре и Николе небезопасно. Вдруг кто-нибудь заметит, поэтому она несется к собственному дому. Проскальзывает между кустами и стеной, прячется в тени и сдергивает балаклаву. Добравшись до заднего двора, протискивается в дверь запирает ее за собой и выключает свет, молясь чтобы лукас ничего не видел и не выследил ее она вытаскивает телефон понимая что кора и никола в панике во время борьбы видеосвязь оборвалась и пейдж пишет коре получилось я дома к вам идти рискованно но жучок у меня принесу завтра пейдж не ждет ответа у нее нет сил объяснять что то еще Они знают, что она выбралась и теперь в безопасности. Пейдж отключает звук на телефоне и поднимается наверх, хотя понимает, что, проснувшись, увидит сотню пропущенных звонков и сообщений. Такого исхода она точно не ожидала и сейчас просто не в состоянии объясняться. Силы ее покинули. Пейдж раздвигает занавески в спальне на крошечную щелочку, чтобы посмотреть на дом кини Там по-прежнему горит свет, но входная дверь закрыта, а она оставила ее распахнутой. Пейдж видит, как Лукас выключает свет и, наконец, выдыхает. Она наполняет ванну, обжигающей горячей водой, и погружает в нее ноющее тело. Нервные окончания пульсируют электричеством. Поэтому она несколько раз глубоко вдыхает, чтобы успокоиться, и снова думает о Гранте. «Вот бы он был здесь!» Эта мысль так давно не приходила ей в голову. Пейдж хочется, чтобы он ждал перед дверью с чашкой чая и халатом, а она обнимала бы его долго-долго, может, годами, если потребуется, пока все не наладится. Но она оттолкнула его так далеко, что уже и не знает, какой он на самом деле. А потом Пейдж вспоминает Калиба. «Она почти все время думает о нем», Но после сегодняшних событий совсем по-другому представляет его последние мгновения. Чувствовал ли он такой же ужас? Думал ли о том, что умрет в одиночестве? Бедный малыш. Она отдала бы что угодно, лишь бы избавить его от той боли. Лучше бы в тот вечер умерла она. «Мой малыш», — шепчет Пейдж в темную пустоту вокруг, кладет голову на фаянсовый край ванны и воет. а потом судорожно и неконтролируемо рыдает. Лучше бы она умерла.